Еще реже встречается человек, для которого процесс мышления – привычка, который доверяет рассудку, а не обычаю. Его жизнь полна опасностей, хотя он стремится замаскироваться. К нему относятся как одиозной, сомнительной фигуре, посягающей на общественную норму. Он белая ворона среди черных. Даже если он пытается... Перекрасится в общепринятый цвет, его незаурядность выдает его. А в других живет безошибочный инстинкт убийства, того, кто угрожает своим существованием, их образу жизни и его законам. И самый редчайший из людей – Тот, кто мыслит постоянно, быстро, точно, всеобъемлюще, независимо от своих надежд, страхов или телесных недомоганий, без эгоцентрического уклона и сексуальной неуравновешенности, обладает отличной памятью и способностью четко различать факт, предположение и нефакт. Такой человек существует, Джо. Это новый человек, внешне неотличимый от обыкновенного хомо-сапиенс, но не похожий на него так же, как солнце не похоже на простую свечку. — И вы человек этой породы? — поинтересовался Джилет. — Ты сам составишь свое мнение об этом и о многом другом, Джо. — И вы полагаете, что я тоже смогу стать им? — Возможно. Через несколько дней у меня будет больше информации на этот счет. Джилет смеялся до тех пор, пока на его глазах не выступили слезы. — Кеттлбелль, если я будущая надежда расы, то на их месте я немедленно выслал бы сюда еще одну облаву. — Да, я сообразительнее большинства подонков, с которыми мне... Приходилось встречаться, но я не обременен никакими сублимированными стремлениями. Я столь же развратен в глубине души, как и любой другой обыкновенный человек, и я люблю терять время за стаканчиком пива. Я не чувствую себя суперменом. Раз уж заговорили о пиве, предлагаю выпить немного, — сказал Болдуин, встал и достал две банки. Вспомни, Маугли чувствовал себя волком. Быть новым человеком вовсе не значит отрешиться от человеческих привязанностей и удовольствий. Такие люди жили на протяжении всей человеческой истории. Сомневаюсь, что большинство из них отдавало себе отчет в том, что их отличие от других позволяет их называть себя людьми другой породы. Они женились на дочерях обыкновенных людей. рассеивая свой талант по общепринятому организму, пока новый случай не приводил к совпадению генетических факторов. Значит, если я правильно понимаю, новый человек – не отдельная мутация. Как это? А кто из нас не явился результатом мутации, Джо? Каждый из нас – коллекция миллионов мутаций. Пока мы здесь сидим, на земном шаре происходят сотни и сотни мутаций в человеческой плазме. Нет, Хомос Новис появился не только потому, что его великий предок стоял слишком близко к циклотрону. Он превратился в особую породу не ранее, чем осознал, чем он является, и стал культивировать в себе то, что было заложено в его генах. Можно и сегодня смешать эту породу с человеческой расой и потерять ее. Миллион лет спустя, другое дело, я смеюсь предположить, что новый человек той будущей модели уже не сможет смешаться с Homo sapiens, их отпрыски будут нежизнеспособными. А вам не кажется, что Homo sapiens сможет вымереть? «Не обязательно. Собака привыкла к человеку. Сегодня их род стал даже более многочисленным, чем до нашей эры, и они более сыты. Значит, человек станет собакой нового человека?» «Опять же, вовсе не обязательно есть еще кошки». Значит, идея состоит в том, чтобы отделить сливки расы от основной ее части и биологически разделить их, пока не разовьются в две абсолютно разные породы. Ваша команда очень походит на кучку подонков, Кэтлбелли. Детский лепет. Возможно, новая раса, конечно же, будет править всеми делами Неужели ты думаешь, что новый человек прельстится столь приземленным занятиям как подтирание сопливых носов Homo sapiens? Нет, я говорил вот о чем. Постулирование новой расы неизбежно предполагает такой результат. Кеттлбель, я признаю своих наивных предрассудках, приверженности к демократии, уважении человеческого достоинства и свободы — это вне логики». Это мир, который мне нравится. В своей работе мне приходилось сталкиваться с отбросами общества. Они глупые да, но плохими я бы их не называл. И я не хочу, чтобы они превратились в домашних животных. Впервые лицо Болдуина выразило озабоченность. Король вертолетов испарился, на его месте в невеселом раздумье сидел одинокий пожилой человек. — Я знаю, Джо, — произнес он, — они сродни нам. Их маленькие достоинства, их благородство не преуменьшаются жалким статусом, и все же будет так. — Но почему? Новый человек появился, но зачем ускорять процесс? — Спроси сам у себя. Десять минут назад ты и я спасли эту планету и всю расу. Кто-то должен быть на чеку, если человеческая раса хочет выжить. Кто, если не мы? Для этого мы должны быть организованы. Готовы к кризисным ситуациям вроде недавней и увеличивать наши ряды. Нас мало, Джо. А критических ситуаций становится все больше. В конечном счете, наша цель — сделать так, чтобы спички никогда не попали в руки ребенка. Он умолк и задумался. Я привержен тем же идеалам демократии, что и ты, Джо. Но это все равно что тосковать по Санта-Клаусу, в которого ты верил в детстве. Лет сто пятьдесят демократия могла расти и цвести без помех. Проблемы были таковы, что их можно было решать простым голосованием обыкновенных людей, недалеких и невежественных. Но теперь, если раса хочет хотя бы выжить, политические решения зависят от знания таких вещей, как ядерная физика, планетарная экология, генетика и даже системная механика. Они не могут разбираться во всем этом, Джо. Лишь одному из тысячи таких, как они, удастся не заснуть над страницей учебника по ядерной физике. Они просто не способны овладеть всеми теми знаниями, которые им необходимы. «Достаточно будет, если мы изложим им суть проблем», — возразил Джилет. «Главное — объяснить им, в чем дело, и они дадут верные ответы». «Нет, Джо...» «Мы пытались, это не работает. Как ты сказал, большинство из них хорошие люди, но хороши они настолько, насколько может быть хороша собака. К тому же среди них есть и плохие, вроде миссис Кейтли и подобных ей. Бесполезно взывать к рассудку, вопреки непрекращающейся лживой пропаганде хитрых, злонамеренных и преследующих свои интересы людей». Обыкновенный человек не умеет правильно судить, а дешевая ложь обычно выглядит для него привлекательнее. Бесполезно предлагать цветную картинку слепому. Точно так же не имеет смысла учить человека со слаборазвитым мозгом тонкому искусству отличать истину от лжи. Нет, Джонт. Пропасть между нами узка, но слишком глубока, и мы не можем преодолеть ее. — Мне бы хотелось, — сказал Джилет, — чтобы вы не причисляли меня к классу суперменов. Я чувствую себя более уютно на другой стороне. — Ты сам решишь, на какой ты стороне, — ответил Болдуин, — что сделал и каждый из нас. Джилет решил сменить тему. Он привык спокойно относиться ко всему, но этот вопрос почему-то расстроил его. Мозг его послушно следовал за аргументацией Болдуина и не мог не признать ее истинности. «А чем еще занимаются ваши люди, кроме похищения микрофильмов?» «Многими вещами». Болдын принял деловитый и уверенный вид. Например, подыскиваем подходящие экземпляры и наставляем их на путь истины, когда это возможно. За тобой мы наблюдаем вот уже 10 лет. Вот как! Да, мы исключаем все, кроме одной десятой процента. За этим-то тысячным индивидом мы и наблюдаем. — А еще мы занимаемся садоводческими работами, — добавил он и усмехнулся. — Да скажите уж вашу шутку, а именно про полкой. Прошу прощения, я что-то туго сегодня соображаю. Джо, разве у тебя никогда не появлялось желание стереть с лица земли какого-нибудь мерзкого, насквозь прогнившего ублюдка, — который отравляет все, чего не коснется, и остается неуязвимым для легального возмездия. Мы обращаемся с ними как раковыми клетками, удаляем их из социального тела. Мы держим черный список, и когда человек совершенно определенно является моральным банкротом, мы закрываем его счет при первой возможности, если вы... — Уверены в том, что делаете, это должно быть забавно, — усмехнулся Джилет. — Мы всегда уверены в том, что делаем. Возьмем, к примеру, миссис Кейтли. Стал бы ты сомневаться на ее счет? — Ни минуты. — А почему бы тебе не попытаться привлечь ее к суду? — Не трудись отвечать. Вот еще один пример. Через две недели на вершине горы по направлению к Каролине состоится... Шабаш новой, омоложенной, более крупной, чем даже куклу клан организации. Когда накал их страстей достигнет высшей точки, и они доведут друг друга до иступления волей Божьей, они навсегда покинут этот мир. Очень жаль. Могу я поучаствовать в этом? нет. ибо пока ты не стал еще даже учеником, — ответил Болдуин. Существует проект увеличения численности наших рядов, но он рассчитан на тысячу лет. Более важно в данный момент держать спички подальше от ребенка. Джо, прошло уже 80 лет с тех пор, как мы обезглавили последнего комиссара. Тебя не удивляет то, что за этот промежуток времени прогресс... В фундаментальных науках оказался столь незначительным. Да, а мне показалось, что произошли многие изменения. Мелочи, ничего фундаментального. При коммунизме прогресс в науках был минимален. Политический тоталитаризм несовместим со свободой научного поиска. Сделаю небольшое отступление во время коммунистического Между царстве новые люди объединились и организовались. Большинство из них ученые. Когда комиссары стали подгонять естественные законы под политические критерии, я имею в виду Лысенко и прочий нонсенс, большинство ученых ушло в подполье. Я опускаю в детали... Мы сплотились, приобрели опыт подпольной деятельности, открыли новые горизонты для исследований, которые проводились опять же в полной секретности. Так научное знание росло и накапливалось, но мы держали его в секрете. Обнародовать его было слишком рискованно, а поскольку вне нашей организации почти не было людей, способных оригинально мыслить, то создалась видимость остановки прогресса в фундаментальных науках. Мы не ожидали, что так получится».